Глава 17. Необъяснимое появление двадцати пяти гиней. Январь 1808 года. Лучшая бакалейная лавка в городе находилась на Сент Джеймс Стрит, и владел ею мистер Бренди. Дед сэра Уолтера Поула, сэр Уильям Пол.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 Тоби Смит мялся в дверях, стараясь не встречаться с хозяйкой взглядом. — Что случилось, Тоби? — Если позволите, мэм, — Тоби старательно отводил глаза. — Деньги не сходятся. Мы с Джоном считали и так эдак, дюжину раз проверили, но все зря. Миссис Бренди издала недовольный возглас и спросила, велико ли расхождение.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 обозначали название пряностей, теперь же мята лимонная, превратилась в маята любовная. Мускатный орех — в непрощенный грех. Горчичное семя — в горькое бремя. Молотый кардамон — в молодости неугомон. Зерна перца — в разбитое сердце.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 Все как одна, ни грязи, ни пятнышка. — Может быть, сбегать за мистером Блэком, мэм? — спросил Тоби. — Ах, да, конечно! — радостно вскричала хозяйка. — Или нет, ах, не стоит. Зачем тревожить мистера Блэка по пустякам? Разве случилось что-нибудь плохое? Или случилось, Тоби? Или пустяк? Никак не могу решить. В наш век... Неожиданное и необъяснимое появление такой огромной суммы денег — явление чрезвычайно редкое, посему ни Тоби, ни Джон не могли сказать хозяйке, благо это или зло. И все же, — продолжила миссис Бренди, мистер Блэк так умен, он разгадает нашу загадку, не сходя с места. Ступай на Харли-стрит, Тоби, передай мои наилучшие пожелания мистеру Блэку и спроси.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 Миссис Брэнди гордилась всеми своими знатными завсегдатаями. Но леди Поул в особенности. Как-никак приятно сообщить покупателям, что за завтраком леди Поул кушает булочку с джемом из лавки миссис Брэнди и пьет кофе из купленных там зерен. Внезапно в голову хозяйки пришла тревожная мысль. «Надеюсь...» ее милость не съела чего-нибудь нехорошего? — Нет, — вздохнул Стивен. — Ничего подобного. Ее милость жалуется на боль в конечностях, странные сны и холод. Она почти не раскрывает рта, всегда грустна, а ее кожа холодна, как лед. Стивен вступил в круг света, отбрасываемого странными монетами. Если странный свет преобразил миссис Бренди и ее приказчиков, то перемены в Стивине были стократ разительнее. Его природная красота увеличилась пять, семь, нет, в десять раз. На лице проступило неописуемо благородное выражение. Свет, сгустившись вокруг лба, образовал подобие венца. Впрочем, как и прежде, никто из присутствующих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 лицо его посерело весь вид выражал смертельную усталость миссис бренди уселась в кресло напротив и мягко коснулась руки стивена вам не здоровится дорогой мистер блэк нет просто я разбит как человек который плясал ночь напролет дворецкий снова вздохнул и уронил голову на руки миссис бренди отняла руку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 Вышел. На улице колокол продолжал звонить. Стивен шел словно в тумане. Он уже добрался до Пикадилли, как неожиданно ему навстречу из переулка выскочил разносчик в фартуке, волочивший корзину с рыбой. Пытаясь обойти разносчика, Стивен столкнулся с дородным джентльменом в синем сюртуке и бетфордской шляпе, стоявшим на углу альби Марл-стрит. Джентльмен посмотрел на Стивена и испугался. Перед ним маячило черное лицо, черные руки подбирались к его карманам. Не обращая внимания на приличный костюм и респектабельный вид Стивена, джентльмен решил, что его хотят ограбить, и поднял зонтик, чтобы защититься. Всю свою жизнь Стивен прожил в страхе перед этим мгновением. Сейчас позовут констебля, его поволокут к мировому судье, и даже покровительство сэра Уолтера Поула не спасет бедного дворецкого. Разве английские судьи поверят, что чернокожий не обязательно грабитель и лжец?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 Странно. Изменилась и улица. Мимо Стивена только что проезжала карета. Очевидно, она принадлежала какой-то важной персоне. На запятках стояли два лакея. дверца украшал герб. Карету везла четверка лошадей серой масти. На глазах Стивена лошади истончились и удлинились, превратившись в купу серебристых берез.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 Небо словно втянуло в себя газовые фонари, и они замигали звездами на фоне узора из голых ветвей. Пикадилли сузилась до едва различимой тропинки в сумрачном зимнем лесу. Стивен ничему не удивлялся, словно во сне, где все подчиняется собственной логике. Более того, он как будто всегда знал, что от Пикадилли рукой подать до волшебного леса. Стивен пошел по тропинке. В лесу было тихо и темно. Над головой сияли немыслимо яркие звезды. Древесные стволы угадывались по черным силуэтам, где звезд не было. Тупая серая тоска, что целый день окутывала его разум и дух, отступила, и Стивен стал размышлять о занятном вчерашнем сновидении. В этом сновидении некто в зеленом сюртуке и с волосами, словно пух на отцветшем чертополохе, привел его в странное место, где он до утра танцевал с удивительными партнершами. В лесу печальный звон колокола звучал громче, чем в городе, и Стивен шел по тропе на звук. В скором времени он приблизился к громадному каменному дому с сотней окон